Сосуществование поэта с поэтом – равенство известного с безвестным. Я сама тому живой пример, ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью не относился к моим так называемым зрелым стихам, как 36-летний Макс Волошин к моим шестнадцатилетним. Ни в чем и никогда Макс Волошин не дал мне почувствовать преимуществ своего опыта, не говоря уже об имени. Он меня любил и за мои промахи, как всякого, кто чем-то был. Ничего от метра, а времена были сильно метровые, все от спутника. Могу сказать что он стихи любил совершенно так, как я, то есть, как если бы сам их никогда не писал, всей силой безнадежной любви к недоступной силе. И одновременно всякий хороший стих слушал, как свой, всякая хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу солнечный луч» когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт женщины, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек событийный,